Он сразу предложил заплатить пять тысяч долларов, чтобы Аркадий Зверов навсегда забыл дорогу в этот хоспис. За пять тысяч Зверов мог бы забыть дорогу даже к себе домой. Правда, на некоторое время, так как дома его ждали супруга и трое детей. Но сумма была весьма внушительная, и он согласился. И про деньги он, разумеется, ничего не сказал обоим своим визитерам. Им не следовало знать, что любовь к вице-губернатору и его семье нотариус оценивает в такую незначительную сумму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 В результате та сообщила Орвиду о приезде нотариуса, и тот постарался сделать все, чтобы из забыл дорогу в хоспис и больше не отвечал на телефонные звонки Генриетты Андреевны. Все остальное понятно. Если он так озабочен сохранением тайны, то ясно, что убрать Боровкову было его первейшей задачей. Кто-то задушил несчастную женщину, чтобы она не смогла выдать эту тайну».